4. На той стороне было по меньшей мере на пять градусов холоднее. Высокая трава щекотала ей щиколотки и икры. Сначала ей показалось, что до нее снова донесся едва слышный детский плач, но потом плач оборвался. Она оглянулась через плечо, рассчитывая увидеть свою комнату, но та тоже исчезла. В том месте, через которое она шагнула в этот мир, Раскинула ветви старое узловатое оливковое дерево. Под ним она увидела мольберт художника и стоящий рядом стул. На стуле лежали открытая коробка живописца с кисточками и красками. Натянутый на мольберте холст был точно такого же размера, как картина, которую Рози купила в займе и залоге. На ней была изображена ее комната на Трентон-стрит – открывающейся с той точки на стене, где она повесила Розу-Марену. Там посередине комнаты стояла женщина, явно сама Рози, лицом к двери, выходящей на лестничную клетку второго этажа. Ее положение и поза слегка отличались от позы и положения женщины, смотревшей вниз с холма на руины храма. Рука, например, не была поднята, но странное сходство напугало Рози. И еще кое-что пугающее обнаружила она в этой картине. На женщине были темно-синие, сужающиеся к низу брюки и розовая блузка. Тот самый наряд, который Рози уже решила надеть, когда поедет на мотоцикле с Биллом. «Придется надеть что-нибудь другое», — в панике подумала она, словно сменив одежду в будущем, она в силах изменить то, что видела сейчас. Что-то мягко ткнулось в ее руку выше локтя, и Розе от неожиданности вскрикнула. Обернувшись, она увидела пони, который как бы с извинением смотрел на нее карими глазами. Над головой прогрохотал гром. Возле нарядной повозки, к которой и был привязан пони, маленькое лохматое животное, стояла женщина в вышитом красном сарафане. Сарафан был длинный, доходящий до щиколоток, но легкий, почти прозрачный. Сквозь искусную вышивку одеяния Рози видела теплые тона ее кожи, цвета кофе со сливками. Молния сверкнула в небе, и на мгновение взгляду Рози вновь открылось то, что она впервые увидела вскоре после того, как Билл проводил ее домой из папашиной кухни. «Лежащую на траве тень от повозки и вырастающую из нее тень женщины». «Не бойся», — сказала женщина в красном сарафане. «Радамантуса не нужно бояться. Он не кусает ничего, кроме травы. Он просто слегка обнюхал тебя и признал своей». Розе ощутила неожиданное и всепоглощающее чувство облегчения – как только сообразила, что это была женщина, которую Норман называл «бледовитой наркоманкой». Это была Уэнди Яроу. Но Уэнди Яроу умерла, и значит, это сон. Неважно, что он похож на явь до мельчайших деталей. Например, как она стерла влажное пятно с руки, оставленное там любопытной мордой пони. Все равно это сон. «Несомненно, сон», — сказала она себе. «Никто на самом деле не шагает сквозь картины, Рози!» Однако эти убедительные рассуждения не произвели на нее никакого впечатления. Хотя у повозки стояла давно умершая Уэнди Яроу. Подул ветер, и вновь до нее донесся звук детского плача. Теперь Рози видела еще кое-что. В повозке находилась большая корзина, сплетенная из краснотала. Шелковая лента с бантами украшала ручку. Краешек розового покрывала, явно ручной вязки, свисал с одного края корзины. Рози. Голос был низким, сладким и одновременно хрипловатым. Тем не менее, от него у Рози по спине побежали мурашки. Что-то в нем было неестественное, и ей пришло в голову, что эту неестественность смогла бы уловить только женщина. Мужчины такие тонкости не воспринимают. «Что-то неправильное в нем было, какая-то неестественность». «Рози», — послышалось снова, и она вдруг поняла. Голос словно очень старался быть человеческим. Его обладатель старался вспомнить, как звучит человеческая речь. «Девочка, ты не смотри так на неё, сказала женщина в красном сарафане, и в голосе у нее прозвучала тревога. «Это тебе не понравится». «Да нет, я и не хочу», — сказала Розе. «Я хочу домой». «Ты не бойся, но для того, чтобы идти домой, уже слишком поздно», — сказала женщина и погладила пони по шее. Взгляд ее темных глаз был мрачен, а губы крепко сжаты. «И ты не прикасайся к ней. Она не желает тебе зла, но уже и не владеет собой». Женщина постучала пальцем по своему виску. Рози охотно повернулась к женщине в хитоне и сделала шаг вперед. Ее поразила кожа на спине женщины, ее голом плече и предплечьях. Кожа там была гладкая, как нежнейший шелк, но выше, на шее. Рози не догадывалась, чем могли быть те серые тени, что скрывались прямо под линией волос, и не хотела знать. Укусы! Первое, что пришло ей в голову, но это были не укусы. Рози знала, как выгодят укусы. «Лишай что-то похуже? Проказа?» «Рози!» В третий раз произнес сладковато-хриплый голос, и что-то в нем привело Рози в ужас, как порой ее ужасала улыбка Нормана. «Эта женщина безумна. Все остальное, пятна на коже, все это вторично. Она безумна». Сверкнула молния, прогрохотал гром, и порыв ветра со стороны разрушенного храма у подножия холма донес отдаленный вопль младенца. «Кто ты?» — спросила Рози. «Кто ты? И почему я здесь?» Вместо ответа женщина вытянула правую руку и вывернула ее, обнажив белый кружочек, старый шрам. «Этот здорово кровоточил, а потом туда попала инфекция». — сказала она своим сладковато-хриплым голосом. Рози вытянула свою левую руку. Шрам на ней был точно такой же. И тогда она осознала страшную деталь. Если бы ей пришлось надеть короткий розмариновый хитон, она носила бы его так, чтобы голым было ее правое плечо, а не левое. И если бы ей случилось обладать золотым обручем, она нацепила бы его выше левого локтя, а не правого. Женщина на холме была ее зеркальным отражением. Женщина на холме была... «Ты... это я, верно?» — спросила Рози. А потом, когда женщина с косой сделала легкое движение, добавила испуганным дрожащим голосом. «Не поворачивайся, я не хочу видеть!» «Не торопись с выводами!» — сказала Роза Марена странным голосом исполненным страдания и терпения. Ты действительно, Рози, ты, Рози, настоящая. Не забывай об этом, когда забудешь обо всем остальном. И помни еще об одном. Я отплачу. Что ты сделаешь для меня, то и я сделаю для тебя. Вот почему нас свели вместе. Мы больше, чем двойники. Мы как две души, одного человека. Молния прорезала небо, ударил громовой раскат. Ветер засвистел в оливковом дереве. Светлые волосы, выбившиеся из косы Розы Марены, развивались на ветру. Даже в этой короткой вспышке света они были похожи на золотые нити. «Теперь спустись вниз», — сказала Роза Марена. «Спустись вниз и принеси мне моего ребенка».